Глава 10. В налоговую службу подъехали огромным кортежем, который перегородил часть дороги и занял большую часть стоянки. Да и парковать машины, возле которых стояли полностью вооруженные солдаты с оружием в руках, никто не хотел. Помимо моей охраны, приехали трое юристов, сопровождающими их секретарями. Как объяснила Хвайон, пришло время играть по-крупному. Она наняла сразу три крупных юридических агентства для защиты наших интересов. Это, конечно, будет стоить немалых денег, но лучше сразу поставить на место взорвавшихся чиновников, чем вести долгие разбирательства. Затем нас всех не хотели пускать в здание, так как нас очень много. Но этот вопрос быстро уладили юристы, приведя кучу законных актов и обещанием засудить контролера многомиллионными штрафами». Бедный вахтер с охранником, которым явно дали указание не пускать сопровождающих, со словами «Лучше пусть уволят», разрешили проход. Затем нас попытали задержать в приемной, предложив ожидать, пока не освободится начальник. Но и тут, ссылаясь на конкретное время в постановлении, предложили написать отказ пускать или перенести время встречи на другой день, уже удобный клиенту. Секретарь, несколько раз посовещавшись с руководителем с кривой миной на лице, запустила нас. При этом шесть человек, три телохранителя и три охранника остались в приемной, а я в сопровождении шести юристов и Микадо зашел внутрь. Дальше я только успел поздороваться, а юристы сами взялись за чиновника, и в результате тридцатиминутных споров и криков уже со стороны начальника Они выписали претензию ведомству на полтора миллиона мун и 10 тысяч мун самому руководителю. Ознакомив его и заверив заявление подписью, что он ознакомлен, мы покинули помещение, оставив Красного как рак начальника финансовой полиции района, где располагались мои заводы, запивать с таблетки водой. Из услышанного я понял, что основная претензия была в неуплате земельного налога моей приемной матерью, и на мои предприятия не имели права накладывать взыскания. Мне даже не пришлось показывать бумагу, что я освобожден от уплаты налогов самим королем, так как юристы просили не афишировать тот факт раньше времени. Вероятность, что мы выиграем встречный иск, очень велика, но юристы просили не торопиться и в случае принесения извинений принять их». Главное показать, что мы умеем давать отпоры для тех, кто решит вставлять нам палки в колеса, это будет очень болезненно. Они уверили, что сегодняшний инцидент очень быстро станет известен всем заинтересованным людям. Сразу после налогового министерства отправились в главное управление службы безопасности Гвардии в ее технический отдел. Там ситуация повторилась. Занятая парковка и блокированные машины сотрудников, на крики и корочки которых грозные русские в полном обундировании только улыбались и отправляли их в места не столь отдаленные, но э, на своем родном языке. На проходной нас также не хотели пускать, но знание законное не смогло помешать нашему проходу в том же составе. Заседание комиссии по оценке соответствия наших устройств законом о безопасности проходило в небольшом помещении, которое мы заняли полностью. Там у юристов уже была заготовка ответов на все претензии. Одной из основных претензий являлось то, что сканеры документов, в отличие от напечатанных образцов, не оставляли видимого следа привязки к конкретной пишущей машинке. Как и в моем мире, все печатные машинки имели специальный брак, который был индивидуален почти для каждого устройства, поэтому найти печатную машину и доказать, что данный текст был напечатан именно на ней, не составляло труда. Каково же было удивление членов комиссии, когда мы доказали, что все наши устройства имеют индивидуальный след. Как я уже описывал, печать производится тончайшими иглами, которые наносят рисунок в трех вариантах точки – крупной, средней и мелкой. Так вот, на металлической пластине с обратной стороны на производстве в определенном порядке наносили три точки магнитной краски, которые вносили небольшие помехи в работу устройства, меняя точку на другую. Визуально это практически незаметно, а если взять лупу и пробежаться по тексту, найти их не составляет труда. Пометив эти места, на текст накладывается калька с разлиновкой, и уже по ней определяется код, по которому можно найти номер устройства, дату изготовления и отгрузки. Собственно, на этой демонстрации все и закончилось. Скрипя сердце, нам принесли извинения, и мы покинули здание грозной службы, к счастью сотрудников разблокировав парковку. Дальше десять минут пообщался с юристами, которые взяли с меня дополнительные доверенности на предоставление моих интересов. Как оказалось, они собираются открыть несколько судебных дел против газет, которые нелестно обо мне отзывались, чтобы унять газетную истерию и заставить уважать мое имя. Отпустив юристов, отправился к медицинскому центру на ремонт артефакта. Тут наводить шуму уже не стали, и хотя машин было много, удалось их рассредоточить по всей стоянке, не перегораживая, не светя вооруженными людьми сверх меры. Тут уже пришлось добиваться разрешения участия в ремонте моей помощницы, что пришлось согласовывать полчаса. Суюн сегодня не было, она училась, а я под предлогом посещения налоговой ИСБ взял очередной выходной. Когда я поставил купол, закрывший нас от всех, то надел очки и вывел из строя два записывающих устройства, довольно искусно размещенных у подножия артефакта. Затем объяснил девушке, что от нее требуется. Вчера она специально три часа потратила на работу с рунами, которые мне нужны, поэтому за качество исполнения я не боялся. Единственное, за что я переживал, так это то, что девушка испугается крови и разрезанной плоти, но она справилась с этим довольно легко. Сложнее оказалось объяснить, где находится нужная кость и какую руну нужно на нее нанести. Понятно, что в прошлый раз я не закончил их наносить, так как банально не доставал до спины и не видел, как их наносить. Больше всего я переживал за позвоночник и голову, чтобы работа была проведена без ошибок, что очень важно. Тут испорченную кость не заменишь на другую, а любая помарка будет сильно фонить, создавая дисбаланс». К счастью, девушка справилась, хотя и было видно, что она очень переживала, и для нее это была серьезная нагрузка. Закончив с нанесением рун, я велел девушке раздеться и улечься на плиту артефакта, чтобы провести коррекцию ее каналов. Используя очки всевидения, открыл доступ к скрытой панели и произвел настройку планируемой коррекции. Конечно, она сразу не станет сильным магом, но за несколько лет ее каналы сильно укрепятся, да и источник станет плотнее. Заодно проверил ее на наличие скрытых травм и болезней, найдя в голове две крупные кисты, которые были результатом давней травмы. Все исправил, провел коррекцию, после чего привел ее в чувство и улегся уже сам. Мне предстояла сложная и, вероятно, весьма болезненная процедура создания каналов по всему костному скелету. Их предстояло вырастить с нуля, при этом я все время должен находиться в сознании и контролировать процесс. Около двухсот костей объединятся в единую сеть с тончайшими энергоканалами, которые постепенно разрастутся в полноценную сеть. Процесс не быстрый, но уже через несколько дней я смогу активировать укрепление своего тела. Как я и ожидал, процесс был очень болезненным. Как будто кто-то водил раскаленным прутком по моему скелету. Приходилось терпеть, стиснув зубы, так как в моем положении это единственный вариант стать намного сильнее. Час пыток я выдержал с большим трудом. После чего занялся уже не такой болезненной процедурой расширения своих природных каналов и источников. Но в итоге, когда я закончил, то был вымотан до невозможности. Хорошо, что взял с собой воды и полотенце, которым вытерся, приведя себя в порядок. Закончив с нашим лечением, занялся настройкой скрытой функции омоложения. Дарить этому миру бессмертия я не собирался, так как примерно представлял, чем это может закончиться. Ну вот, подарить несколько лет омолаживающих процедур в моих силах. В итоге выбрал режим омоложения по схеме 5, 3, 2 и 1 год. В итоге один человек может омолодиться на 11 лет, но процедуры можно проводить не чаще раза в год. Эту функцию вывел на внешнее меню для особой категории пользователей. При этом раньше стояла разовая процедура омоложения на 10 лет. По сути, этот артефакт представлял собой очень мощный медицинский комплекс, который мог исправить все что угодно и даже даровать определенного рода бессмертие. «Конечно, как такового его не существует, ведь уже через несколько сотен лет мозг не выдерживает информации, и, как правило, человек сходит с ума. Понятно, что маги во всех мирах живут дольше обычных людей, но менять отлаженную систему, даруя этому миру условной бессмертие, я не собирался. Такую информацию в тайне не оставить, этим артефактом захотят обладать, а это приведет к мировой войне, последующему установлению диктатуры». «Стагнации общества и возможной гибели человечества». Эти знания я почерпнул из памяти убитых странников, и мне приходилось им доверять. Приведя все в порядок и устранив лишние следы своей деятельности, я разблокировал отключенные камеры, после чего снял купол, укрывавший нас. То, что Мицуки разболтает увиденное, я не переживал». Магическая клятва не даст ей этого сделать, да и основных манипуляций она не видела, так как не имела очков всевидения и полноценного магического зрения. Да и когда проводил основные манипуляции, заставил ее отвернуться, закрыть глаза и не подглядывать, что она и выполнила, понимая, что за такие тайны может лишиться жизни. Снаружи купола нас уже ждали, но вначале я уселся писать отчеты и инструкцию по управлению скрытыми функциями. Затем вложил инструкцию в специальный конверт, запечатав его и передал управляющему, велев передать Суюн, как только она появится. То, что его вскроют другие, я не переживал, ведь я нанес специальную руну с волоском девушки, который припрятал в одной из наших встреч. Это я проделал со всеми знакомыми после случая с принцессой в пустыне. Так я смогу отследить их при желании. Выйдя из медицинского центра, направился на свой новый завод электроники, купленный у Чеболя в обмен на право торговли в Западной Европе, который уже сменил название на Apple Engineering. Я не стал ничего выдумывать и решил использовать бренд своего мира, уже проверенный и зарекомендовавший себя. Единственное, что вместо огрызка изобразил полноценное яблоко. Там меня ждали все ключевые сотрудники, которых при мне освободят от предыдущей магической клятвы, и они решат, продолжить ли им работать или покинуть фирму. Процедура заняла около часа, и, к моей радости, отказавшихся не было, все изъявили желание работать под моим началом. Сама клятва не давала стопроцентной гарантии на отсутствие шпионажа и попыток диверсии, но снижала риски многократно. Суть ее сводилась к тому, что если сотрудник нарушил договоренности, то у него появляется навязчивая идея признаться во всем, что в итоге происходит, позволяя минимизировать риски. Сразу после принятия клятвы, которую провел специальный маг-менталист, я направился в научно-исследовательский отдел, где передал свои записи с первой игровой приставкой «Электроника». Объяснив идею, я попросил начать изготовление прототипа в увеличенном размере, чтобы было проще вносить изменения и не тратиться на дорогостоящие элементы, которые еще неизвестно, когда смогут доставить. Большого энтузиазма моя идея не вызвала, но все приняли задание как проверку их способностей перед серьезной работой, поэтому никто не стал высказывать недовольство таким нестандартным заказом». А все принялись задавать правильные вопросы, которые возникли у них по мере ознакомления с технической документацией. Закончив на заводе свои дела, направился домой, так как уже было очень поздно. По дороге вспомнил о меня вопросе и набрал номер своего брокера. «Добрый вечер, господин Абросимов. Я уже думал, вы и не позвоните узнать, как идут ваши дела на бирже». «Ну и как идут дела?» Спросил я, не став ввязываться в долгий диалог. «Отлично! Доходы от биржевой игры составили почти 30 миллионов мун. Если вычесть мой процент, то вы заработали 27 миллионов. Согласитесь, солидная сумма с учетом, что вложили всего 5 миллионов мун. Как желаете распорядиться деньгами? У меня есть несколько привлекательных акций и фондов с хорошей доходностью. Могу предложить вложиться в них». «К сожалению, вынужден отказаться. Я нашел куда более выгодное вложение, поэтому деньги нужно перевести на счет. Но, возможно, в скором времени мы повторим с вами наше сотрудничество». «Хорошо. Желание клиента для нас закон. Сегодня я оформлю поручение, завтра с утра деньги будут у вас». «Отлично. Тогда у меня еще один вопрос. Что там за статья, в которой я манипулирую рынком? Нас не привлекут эти операции к ответственности?» Не переживайте, я видел эту статью, там речь идет о манипулировании общественным мнением путем статей, но вы как раз предупреждаете о кризисе, ссылаясь на конкретные факты, а не пытаетесь убедить в несуществующем других людей. Одним словом, доказать что-либо они не могут, поэтому не переживайте Если вопросов больше нет, то я откланяюсь уже поздно А я уже успел отметить наш с вами успех и ждал только вашего звонка Деньги будут у вас с утра, всего хорошего Сказал брокер и отключил телефон Дворец короля Чосон Отец! «Что там опять происходит? Почему я узнаю обо всем последнее?» Спросила Миней, входя в кабинет отца, где он работал с бумагами «Что случилось?» Удивился он неожиданному вторжению дочери «Что случилось? Что это опять за игры? Наши родственники совсем мозгов лишились Что это за наезда на моего Антона? Почему я узнаю от других, что его постоянно дергают проверками А еще твое СБ пытается его убить?» «Он что, жаловался тебе?» С улыбкой на лице спросил ее отец. «Если бы! Наоборот, он даже не думает звонить мне, решая проблемы самостоятельно. Что это за попытки вынудить продать его бизнес? Почему об этом уже пошли слухи, а король молчит, потакая своим родственникам? Или тебе не нужен порталист? Так сразу бы и отправил его нашим конкурентам. Уверены, его с радостью примут что в Китайской империи, что в Российской, что в Японской». «Так, а вот с этого момента поподробнее. Кто там хотел купить его бизнес? Почему я это узнаю от тебя, а не от своей СБ?» «А вот ты и спроси. Я тоже хочу послушать. Может, они уже совсем мышей не ловят, и пора провести полную чистку?» «Хорошо. Давай послушаем, что там нам расскажут», — проговорил король и вызвал двоюродного брата королевы Чосона Димуна. Уже через пятнадцать минут в кабинет короля зашел запыхавшийся генерал «Ваше величество, ваше высочество» Поклонившись королю, а затем о его дочери, произнес генерал «Ну, рассказывай, что за слухи ходят, или не слухи это? Рассказывай, а я послушаю» строго произнес король, отчего генерал сразу вспотел. Но не будь он опытным дворцовым интриганом, то так долго не удержался бы на этой должности. Поэтому, как только его вызвали, он сразу узнал о местоположении всех членов королевской семьи и бегло просмотрел последние новости. «Вы про который открыл новое производство? Его вроде Абросимов зовут», — поинтересовался генерал. «Ну, раз ты про него начал, давай поведай нам, как выполняется мое распоряжение по защите парня и помощи ему», сказал король, отодвигая все бумаги в сторону и строго посмотрев на генерала. «Вчера, поздно вечером, произошла перестрелка моих гвардейцев с гвардейцами СБ. Как оказалось, они неправильно поняли приказ и пытались провести тщательную проверку обросимого и его людей». Он отказался и поехал в объезд, прорвавшись к поместью через поля. В ходе преследования гвардейцы СБ открыли стрельбу по его машине, серьезно повредив ту. А он, скрывшись в своем доме, сообщил моим людям, охранявшим его поместье, что его атаковали переодетые в сотрудников гвардии главного управления «бандиты». В результате мои люди, используя нелетальные артефакты, смогли обезвредить и задержать нападавших Следом к поместью приехали целители, военные и пожарные А после появился родственник вашей супруги, генерал гвардейского СБ К моменту его появления подъехал и я Поэтому мгновенно погасил конфликт между ведомствами и опросил главного свидетеля, который рассказал свою версию событий «Понимая, что просто так подобного происшествия случиться не могло, я задал наводящие вопросы и выяснил, что до этого Абросимов имел разговор с управляющим четвертым управлением, господином Пак Минхо, который, со слов Гайдзина, предложил поделиться значительной частью своего бизнеса и компании в обмен на лоббирование его интересов в государственных закупках. К моему удивлению, он смог предоставить мне запись их разговора, хотя блокирующие артефакты в помещении управляющего работали». «Этот факт насторожил меня, и я отдал запись на экспертизу, но тут вмешалась ваша супруга, потребовав прекратить расследование в отношении ее родственников. О данном факте я собирался сообщить вам после проверки подлинности записи». Отчитался генерал. «Значит, опять они?» «Вот говорил ей, приструни их». «Запись у тебя с собой?» «Да, ваше величество, даже есть предварительное заключение, что запись подлинна». «Включай! Хочу посмотреть, что там на самом деле произошло!» Генерал Став открыл панель на стене и выдвинул огромный экран телевизора, после чего подключил кристалл записи и запустил просмотр. Просмотр занял пять минут, во время которого лицо короля все больше наливалось краснотой, явно свидетельствующей о его недовольстве. От наглец! И это прямо у меня под носом!» «А прикрывает его, конечно, двоюродный брат королевы!» «Ловко они скооперировались!» «Есть данные, сколько они так отжали бизнесов у участников государственных закупок!» Поинтересовался Сун Джон. «Каждый раз, когда я начинал расследование, мне поступал приказ оставить родственников королевы в покое». И приказ этот в половине случаев исходил от вас, ваше величество Произнес генерал, низко склонившись, понимая, что сказал недозволенные слова Но и идти на плаху вместе со всеми он не собирался «Ну, примерно ты ведь знаешь?» Спросила принцесса, сама пораженная масштабами происходящего «Более 80% процентов, это по анализу моих аналитиков Но прямые доказательства я получил только с этой записью» Остальные доказательства носят косвенный характер. «Хорошо. Я приму решение по этому вопросу чуть позже и уведомлю тебя. На всякий случай держи команду своих церберов под рукой. Возможно, придется провести ряд арестов высокопоставленных чиновников. Пока свободен», — сказал король, отпуская генерала личной гвардии. Когда генерал вышел, король посмотрел на черный экран телевизора и сказал... А каков молодец И ведь не побоялся отказать чиновнику такого уровня Как тебе он? Как держался Жаль, не видно, с каким лицом он разговаривал Но уверен, что там был на что посмотреть И как он обошел блокировку Точно говорят мои аналитики, что он гений Обойти подавители такого уровня Ладно, пойду поговорю с твоей матерью «Мне кажется, она немного заигралась со своими родственниками». «Придется стряхнуть это болото». «Можешь идти, не переживай, ничего с твоим гайдином не случится, если его раньше из-под твоего носа не уведут», — высказался король и, встав, направился на выход из кабинета, готовясь к непростому разговору.